На Дженеру я вылетела на следующий день в составе группы языкового управления. И, откровенно говоря, чувствовала я себя среди них не слишком комфортно. В языковом управлении был принят дресс -код. Для мужчин черные брюки и темно-серый бетонного оттенка пиджак. Для женщин юбка-карандаш, обтягивающая от талии до колен. Классические туфли на неклассическом высоком каблуке. Белые блузки, строгие прически. Темные цвета мокрого асфальта приталенные пиджаки. Эшна Гейн была в звании полковника. Она и Барбара Тейн, обе смуглые высокие жилистые, глядя на них создавалось впечатление, что подобная форма одежды была призвана придать немного женственности этим солдатам в юбках. Для меня, откровенно говоря, существующей в несколько ином правовом поле, наблюдать в жизни двух специалистов с класса было несколько странно. Они были другими. В принципе, это бросалось в глаза. Неявно, незримо, но что штуэшно, что Барбара фактически игнорировали внешние раздражители. Группа переводчиков могла с интересом обсуждать какую-либо новость, рассказывать что-либо о себе, заливисто смеяться над какой-то шуткой. С-класс на это даже не реагировал. Они были другими, почти лишенными человеческих слабостей, максимально сосредоточенные на своей задаче, собранные, работающие напрямую со строителями саммита потому как их работу наравне с министрами инопланетных дел контролировала и Барбара Тейн. Полковник лично мне вообще казалась киборгом. Неимоверная работоспособность и концентрация внимания. Просто неимоверная. А в целом в пассажирском крейсере мы трое сильно выделялись на фоне остальных. Полковники, потому что являлись С-классом, я потому что была инородным элементом в тусовке переводчиков. У них имелся сработанный, знающий друг друга коллектив, Повернутых на изучение языков людей, а я? В моем багаже был мой родной язык частично, язык Гаэры, один из 12 языков астероидного братства, воровской язык, язык, который разработал синхай итарийский, и, собственно, все. В итоге большей части шуток я не понимала вовсе. По именам всех выучил это, да. Бейджики штука удобная, но не более. Меня в этой миссии звали Алисиана Рид, и в принципе это было похоже на то имя, Под которым я сейчас жила на Гаэре. Правда, откликаться на него я толком не научилась, поэтому, когда за несколько часов до прилета меня вызвала Барбара Тейн, я не сразу врубилась, что по громкой связи вызывают именно меня. Потом, конечно, подскочила и стуча каблуками по не слишком устойчивой палубе шатла, идущего на посадку, поспешила в медотсек. Там некоторое время стояла у двери, пока двое медиков старательно реанимировали Эшнугейн. Инсульт сообщила мне полковник Тейн, едва наконец обратила внимание, настоящую у дверей меня. связь которую Исинхай внедрял у своих сотрудников уже лет пять как, имела свои недостатки, к примеру, полное отключение от реальности на период связи, но в то же время был сведен к минимуму ряд побочных эффектов, таких как инсульт. Однако спецслужбы ГР, получив разработки Исинхая, Решили внести коррективы, позволяя держать связь, не отключаясь полностью от реальности. Результат? Результат был не всегда предсказуем. Я сразу обратила внимание, что у Эшны слишком короткие волосы. Стоило догадаться, что она не так давно перенесла операцию. Медики работали быстро и эффективно. Спасая специалиста даже в условиях не просто полета, а приземления, полковник Тейн подошла ко мне, вывела из операционной, закрыла дверь. Несколько секунд Мулатка пристально смотрела на меня, потом сообщила. «На переговорах будешь работать ты. Справишься?» Я молча кивнула. «Ты из людей Синхая, да?» В голосе полковника промелькнуло некоторое пренебрежение. По факту она имела на него право. С-класс, звание полковника, должность заместителя полиглота и все такое. Но мне лично неприятно стало все равно. «Да, я из криминального мира». Мила улыбнулась полковнику Таин. «Вызов брошен, вызов принят». Барбара неодобрительно покачала головы и сообщила. «Сейчас скину тебя на сейр протоколы правила поведения переводчиков. Пожалуйста, не сорви нам переговоры». Я Тори по факту только сейчас согласилась на диалог, но нам все еще не простили вмешательство во внутренние дела планеты и спасение семьи Картнер. Возможно, я более чем уверена, «Министр инопланетных дел позволит себе массу намёков, полунамёков, издевок и прочего по данному поводу. Тебе следует понимать, что переводить следует далеко не все. Молча кивнула, подавив нервную дрожь. Ответственность. Ответственность была впечатляющей. Я как-то не особо к ней привыкла. «Себя рекомендовала Картнер?» — спросила полковник. Снова кивнула. «Не вовремя у нее эти роды», — вздохнула Тейн. «Природа — такое дело, непредсказуемое», — пожала плечами я. Барбара покачала головой, соглашаясь, и спросила. «Тебе известно что-нибудь, кроме языка? История, менталитет, особенности?» «Неудивительно, что спрашивает. Ей нужно было выяснить мой уровень. Я работала на ятуре. В принципе, это все, что я имела право сообщить». Но Тейн на этом не остановилась и поинтересовалась. «И как?» «Один-один», — ответила я. «В смысле?» и огромные глаза, непонимающе воззрелись на меня. Меня всегда удивляла эта непосредственность военных. То есть их работа была засекречена и обсуждению не подлежала. «А если я из преступного сообщества, то должна без остановки болтать о задании?» «В смысле, чайную церемонию я завалила, но гейш построила?» «Еще вопросы?» Полковник поняла, что выбрала не самую правильную из возможных тропинок и мягко отступила, произнеся. Эсенхай за тебя поручился». Эссенхай был, в принципе, не в восторге от всей этой идеи, но слепого с его фасеточными в пол лица глазами на переговоры не выставишь. Слишком идиозная личность. А меня при определенных предосторожностях, как человека, просто страхующего специалиста-переводчика, можно было. Правда, создавшимся условиям Синхай совсем не обрадуется, но деваться было некуда. «Протокол мне пришлите», вместо сомнений озвучила я полковнику, и ушла пристегиваться. Мы садились.